Глава 88 Как неудивительно, удивительно, Джо Кушман, экс-муж Дианы Толивер, только сейчас узнал об убийстве своей бывшей жены. Похоже, новостям требуется время, чтобы забраться так далеко на Запад. Правда, подумала Мэйс, убийство обычного гражданина может появиться в национальных новостях разве что мельком, и то из-за странных обстоятельств смерти. Джо Кушман не казался слишком огорченным и не собирался присутствовать на похоронах. «Однако это вполне понятно», — заключила Мейс. «Он развелся десять с лишним лет назад и сказал мейс, что снова женился. Вдобавок, как сообщил ей Рой, расходились они не по-дружески». Кушман выкрикнул причину почти в самом начале их междугороднего разговора. «Она мне изменяла». «С кем?» «Не знаю». Я так и не смог выяснить, а потом просто перестал об этом беспокоиться. Каждые несколько секунд Кушман останавливался, и Мэйс слышала, как он затягивается сигаретой. У него был хриплый голос курильщика. Наверное, в его горле и легких уже выросли вызванные никотином узлы. «Так откуда вы знаете, что у нее был роман?» — спросила Мейс. «Все признаки. Покупала красивое нижнее белье, для меня она такого ни разу не надевала». Пошла в тренажерный зал, сбросила вес, новая косметика, командировки по выходным. В общем, все дела. Детей у нас не было, так что все сводилось к разделу собственности, а потом можно идти в разные стороны. Но ее юристы сыграли жестко. Черт, мне даже пришлось раскошелиться на часть гонораров ее поверенного, если вы можете в такое поверить. Почему? Она зарабатывала хорошие деньги, но я зашибал больше. Застройщик коммерческой недвижимости в Нью-Джерси все равно что печатает деньги. Рада за вас. Да? Но сейчас я столько не зарабатываю, но пляжи и пассаты намного лучше льда и грязи в Джерси. Вы случайно не помните название той фирмы, которая ее представляла? Вы смеетесь? Конечно, помню. Столько я им отправил чеков. Хэмилтон, Петрачелли и Сприслер. В Нью-Йорке? «Три дамы. Три адские кошки, так будет точнее. Даже мой юрист их боялся. Они были настолько хороши, что потом я пользовался их услугами в некоторых сделках. Большое спасибо. Это очень ценная информация. Надеюсь, она вам поможет. Мы с Дианой давно шли разными путями, но никто не заслуживает такой смерти. Я думаю, послать цветов. Это будет очень мило с вашей стороны. Мейс отключилась» и просмотрела свои заметки. Она позвонила в справочную и получила номер «Хэмилтон Петрачелли из Прислер, ПОО в Нью-Арке». Она дозвонилась до секретаря, и ее перевели на Джуди Хэмилтон. «Да», — Мейс быстро объяснила, зачем она звонит. «Диана Толивер? Возможно, вам она известна как Диана Кушман. После развода вернула себе девичью фамилию». Я разговаривала с ее бывшим Джо Кушманом. Он сообщил мне о вас. Помню, я что-то слышала о ее убийстве. Холодильник, верно? Да, холодильник. Но я не связала Толливер с Кушман. Хочу сказать, я знала, что ее девичья фамилия Толливер, но мне просто не пришло в голову, что это она. Прошло больше десяти лет убиту, господи. Да, поэтому я и звоню. «А где вы работаете?» Мейс хорошо знала этот тон осторожного юриста. «В округе Колумбия помогаю расследовать обстоятельства дела в интересах человека, обвиненного в убийстве. Как я уже сказала, прошло не меньше десяти лет. Не думаю, что располагаю какой-то относящийся к делу информации. Вы знаете человека по имени Джейми Мелдон? А почему вы спрашиваете? Потому что его тоже убили сразу после встречи с Дианой. Осторожность превратилась в лед. «Боюсь, я ничем не могу вам помочь. Мне только нужно задать несколько вопросов», — Мэйс услышала гудки. Она тут же перезвонила. На этот раз секретарша отказалась перевести звонок. «Пожалуйста, это займет не больше пары минут, и я...» Секретарша отключилась. Мэйс медленно опустила телефон.